Глава 9. Когда Дана приехала домой, родители уже сидели в гостиной, а Алина наливала им кофе. Мама была в новом брюшном костюме модного светло-зеленого оттенка с серой оторочкой на воротнике и манжетах. Серый и зеленый удивительно гармонировали с глазами и пепельными волосами Веры Борисовны. Дана сняла в прихожей плащ, скинула туфли и с удовольствием пошла по теплому мягкому ковру, укрывавшему почти все пространство большой комнаты. Наконец-то явилась. Не поднимаясь с кресла, мама протянула обе руки Дани. Пригласила родителей на ужин, а сама где-то гуляешь. Эту фразу она произнесла по-русски. С дочерью и мужем Вера Борисовна предпочитала общаться на русском языке, чтобы, как она говорила, не связываться со всеми этими беньянами и прочей ерундой. Приучить Алину к общению на русском языке ей не удалось. Внучка постоянно сбивалась на родной иврит и заявляла, что никакой русский ей не нужен. Чем приводила бабушку в состояние уныния. «Вера», — строго произнес отец, бросая недовольный взгляд на жену. «Да она задержалась на работе». «Я знаю, что она не гуляла», — огрызнулась мама. «Но сегодня могла бы уйти с работы и пораньше. Бедная Алиночка уже не знала, что с нами делать. Вот решила напоить нас кофе». «Здравствуй, мама» улыбнулась Дана, наклоняясь к матери и обнимая ее. «Я тоже рада тебя видеть. У тебя новый костюм? Тебе очень идет. Сейчас я приведу себя в порядок и будем ужинать». «Сядь и отдохни», — скомандовала мама, явно воодушевленная словами Даны о костюме. Она поднялась из кресла и кивнула Алине, переходя на Эврид. «Пошли на кухню. Поможешь мне готовить ужин». «Не надо, мама», — сказала Дана, опускаясь на диван рядом с отцом. «У меня почти все готово. Сейчас передохну пару минут и все сделаю». Но мама только махнула рукой и ушла на кухню, увлекая за собой Алину. Дана осталась с отцом. «Как дела, папа?» «Нормально». Отец обнял Дану и поцеловал в щеку. «Все думаю о своем будущем бизнесе. Ты слышала что-нибудь о бионических протезах с электронными датчиками?» «Нет». «А что это такое?» «Потому как загорелись глаза отца...» Данна поняла, что коротким объяснением ей не отделаться. И действительно, Генрих Шварц сел поудобнее, готовясь к долгому разговору. Бионические протезы, он даже прикрыл глаза, словно беседа на эту тему доставляла ему непередаваемое удовольствие. Это совершенно выдающееся творение человеческих рук. Представь себе искусственную руку или ногу, снабженную датчиками с искусственным интеллектом. Представляешь? Отец выдержал паузу, чтобы дать дочери возможность нарисовать в своем воображении это чудо современной технологии. Эти руки и ноги действуют как реальные конечности. Они подключаются к нервной системе человека. Отец округлил глаза и признался, понизив голос почти до шепота. Такого даже я бы не придумал. Но эти протезы производят единичные предприятия. В основном в США. У нас всего один небольшой заводик в Ашдоди. Его владелец сказал, что они задыхаются от заказов. Кому это он сказал? Девятому каналу. В программе Пинни Райхеля о новых технологиях было интервью с ним. Вот я и подумал. Может, и мне заняться производством таких протезов? Или хотя бы их ремонтом? Что думаешь? Не знаю, папа, — сказала Дана, пытаясь оставаться строгой и делая вид, будто обдумывает идею отца. Я ничего не слышала об этих протезах? Но там наверняка огромное количество всякой дорогой электроники, каких-то новых технологий, всех этих чипов и микросхем». «Конечно», — согласился отец. «Но это все-таки моя специальность, все эти чипы и микросхемы». «Это так, но тебе придется покупать право на использование многих технологий, а это может вырасти в серьезные затраты». «Я об этом не подумал», — смутился отец. По его лицу пробежала тучка. Неожиданное препятствие на пути к реализации идеи его явно огорчало, но его решимость никуда не делась. «Я ведь не спешу», — заявил он. «К тому моменту, когда я буду готов начать производство, многое может измениться. В том числе и с правами на изобретение. Ты ведь поможешь мне с юридическими вопросами? «Конечно помогу. Когда придет время, можешь на меня рассчитывать», — бодро ответила Дана, понимая, что делать ей, скорее всего, ничего не придется, и это начинание отца отправиться в небытие, как и многие другие его начинания. Живя в Советском Союзе, Генрих Шварц был скромным инженером и без особого блеска занимался проектированием сложных оптических систем на приборостроительном заводе в Ленинграде. Перебравшись за три года до развала Советского Союза в Израиль, Он решил не жить, как большинство других новоприбывших, на корзину абсорбции, а начать работать как можно скорее. Еще в Ленинграде он посещал подпольные курсы иврита и довольно прилично овладел языком. Сразу после приезда Генрих разослал в десятки компаний свое резюме. Одна из отправок сработала, и уже через месяц после переезда уважаемый господин Шварц был приглашен на собеседование в компанию «Рафаэль Инжиниринг» где и начал работать в должности младшего инженера в отделе, занимающемся проектированием ракетных двигателей. Всего через несколько месяцев руководители огромной компании поняли, что в лице нового младшего инженера они получили курицу, несущую золотые яйца. В Генрихе Шварце проснулся рационализатор и изобретатель, который почему-то никак не желал проявлять себя на Ленинградском заводе. Одно за другим Генрих выдавал изобретения и рационализаторские предложения и получал патенты, которые бережно складывал в верхний ящик письменного стола. Уже через три года его перевели в отдел, который занимался новым для того времени делом, проектировал беспилотные самолеты и катера. «Представляете, девочки!» — говорил он за ужином жене и дочери, поднимая над столом руку с зажатой в ней вилкой. «Мы начнем выпускать самолеты, которым не нужен пилот!» Вернее, пилот нужен, но он будет находиться не в самолете, а на земле, в уютном и безопасном помещении. Это революция, настоящая революция. Девятилетняя Данна еще не могла оценить важность этого революционного изменения. Жена Вера Кивала и радовалась не столько будущим переменам в жизни человечества, сколько очередному повышению зарплаты супруга. К этому времени Генрих Шварц зарабатывал вполне прилично даже по израильским меркам. Это давало возможность Вере не работать и даже задуматься о рождении второго ребенка. Она привела этот план в исполнение в 1996 году, когда в возрасте 35 лет родила мальчика. Преодолев сопротивление супруга, мечтавшего назвать мальчика Яном, она назвала сына Борисом в честь своего покойного отца. А Генрих Шварц продолжал свое победное восхождение по карьерной лестнице. В начале нового века он уже занимал пост начальника отдела. Тогда-то и появилось у него острое желание прекратить работать на дядю и открыть собственный бизнес. Почему у него возникло такое желание, не знал никто. Вера Борисовна подозревала, что виной всему ее родной племянник Миша, приехавший в Израиль с родителями через четыре года после них и ставший в короткие сроки владельцем процветающей компании, исколотившей к тому времени свой первый миллион. В какой-то момент Генрих заявил о готовности реализовать свои планы, Но на пути его увольнения по собственному желанию каменной стеной встала Вера Борисовна, заявившая, что никогда не позволит супругу, сделавшему такую карьеру в огромной фирме, совершить роковую глупость и уйти на вольные хлеба. «Если бы ты тяжело работал...» Если бы ты выбивался из сил, если бы твоя работа была связана с унижением твоего человеческого достоинства, если бы ты был вынужден работать по ночам и без выходных, я бы первое заставила тебя написать заявление об уходе», — заявила она. «Но сейчас ты едешь на работу к 9 и возвращаешься в 4 Ты имеешь все социальные блага, от отпуска до пенсионных отчислений. Ты пользуешься уважением коллег и начальства. И потому я говорю тебе «нет, нет и нет». В конце концов через 20 лет ты выходишь на пенсию тебе будет 67 ты будешь еще молод и дай бог здоров вот тогда и займешься бизнесом тогда генрих уступил и заявление об уходе не написал но слова жены о грядущем бизнес успехе запали ему в душу С тех пор он и начал планировать свой будущий бизнес, подбирая различные варианты производственной деятельности, которой он займется, когда, наконец, выйдет на пенсию и откроет свою компанию. Алина торжественно распахнула дверь из кухни, и Вера Борисовна завезла в гостиную столик на колесах, на нескольких этажах которого стояли блюда с яствами. «Кушать подано!» – торжественным голосом дворецкого королевского дворца сказала она. «Садитесь. Даночка приготовила нам твое любимое жаркое». Обратилась она к мужу и повернулась к Дане. «После развода у тебя, как я вижу, появилось свободное время?» Дана вспыхнула, будто усмотрела в словах матери нечто обидное. «Мама, что у тебя за привычка давить на больные места?» «Прости, пожалуйста», — Вера Борисовна первой села за стол. «Я не знала, что развод — это твое больное место. Совсем недавно ты с таким упоением рассказывала о прелестях вольной жизни, что я была решила, что ты говоришь искренне». Дана не отреагировала на эти слова мамы, а просто разложила по тарелкам салат. «Вкусно», — оценила Алина. «Твоя мама, когда хочет, даст фору всем поварам», — Вера Борисовна подняла глаза на дочь. «Так где же ты задержалась? Действительно на работе?» «Я была у Габриэля», — ответила Дана и промокнула губы салфеткой, чтобы скрыть лукавую улыбку. Это было ее маленькой местью за мамину реплику об искренности ее заявлений. Как она и предполагала, мама завелась с полоборота. «У Габриэля? У твоего бывшего мужа?» «У него», — скромно кивнула Дана и вновь поднесла салфетку губам. В голосе мамы зазвучали железные нотки домашнего тирана. «Зачем?» «Вообще-то мы общаемся, мама. Мы разошлись из-за многих», — Дана помедлила, подбирая слово. «Разногласий, но не стали врагами. У нас общая дочь, вообще-то». Алина шумно двинулась на стуле и издала неопределенный звук, словно желая напомнить о том, что именно она и является этой общей дочерью. «Ты была у него дома? В Моциэлит?» Судя по тону, мама вкладывала в этот вопрос особый подтекст. В Моциэлит я была вчера. Дана улыбнулась и опустила голову, делая вид, будто полностью погружена в разрезание огурца. Мама выпрямилась и застыла в позе египетского сфинкса. «Я забирала из Моциэлит Алину», — поспешила пояснить Дана, и Вера Борисовна перевела дух. «А сегодня я была у него на работе. Я веду сложное дело, и Габи мне помогает». Мама положила себе еще немного овощей. В ее голосе зазвучала вся доступная ей ирония. «Габи!» — она метнула гневный взгляд на мужа, дескать, «а ты почему молчишь?» Но Генрих Шварц невозмутимо расправлялся с салатом. «К чему тогда было разводиться, если вы так тесно общаетесь?» «Вера!» — Генрих поднял голову и произнес имя жены строгим тоном. В определенные моменты он становился жестким и решительным. «Я полагаю, что это... Хорошо-хорошо». Мама замахала руками и даже в шутку уколола папу вилкой. «Набросились на меня?» «Что я такого сказала?» «Я просто имела в виду, что при таких высоких отношениях...» Мама сделала ударение на слове «высоких». «Не надо было торопиться с разводом». Заметив тень, пробежавшую по лицам мужа и дочери, Вера Борисовна попыталась превратить свои слова в шутку. «Правда, милый?» Она кокетливо прильнула Генриху. «Ты ведь никогда не хотел развестись со мной?» «Развестись?» Подобно герою анекдота Генрих заговорил с грузинским акцентом. «Зареза, да. А развестись? Нет». «Я была уверена, что ты ответишь именно так», заявила Вера Борисовна и пояснила Алине. Это дедушкин любимый анекдот, еще со студенческой скамьи. Вера Розенталь встретила своего Генриха в Ленинграде, куда приехала учиться на педагога английского и французского языков из родной Одессы. 11 ноября 1982 года, ровно в 9 утра, Вера, внесенная в списки деканата и строго предупрежденная об ответственности за неявку, пришла на траурный митинг по случаю смерти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Общественно-политическое мероприятие затянулось не на шутку. Один оратор сменял на трибуне другого – Все партийные и комсомольские лидеры города считали своим долгом сказать несколько теплых и проникновенных слов в память о гениальном продолжателе дела великого Ленина. Через полтора часа Вера с ужасом почувствовала, что леденеет. Ее легкое пальто, подбитое ватином и считавшееся в Южной Одессе зимним, было совершенно беззащитно против ноябрьского ленинградского мороза. Покинуть митинг было невозможно. Дежурные с красными повязками на рукавах строго следили за своими студентами. Сначала Вера топала ногами, пыталась прыгать и бить себя по плечам и бокам, но под яростным взглядом декана смирилась, решив, подобно древним святым, молча принять все, что ей уготовано свыше, и моля только об одном — чтобы все обошлось простудой, гриппом, в крайнем случае воспалением легких — но без менингита, обморожение конечностей, сопровождаемого гангреной и каких-либо других ужасов. В какой-то момент она осознала, что силы оставляют ее, и сознание тихо уплывает куда-то в сторону. Вера пошатнулась, и, конечно, упала бы, если бы не стоящий сбоку незнакомый черноволосый парень. Сначала он крепко подхватил ее за локоть и не позволил рухнуть, а потом вдруг резким движением разорвал пакет, который держал в руках, и извлёк из него огромное пушистое одеяло неопределённого желто коричневого цвета. Не говоря ни слова, парень закутал задубевшую Веру в тёплую и мягкую шерсть. Размеров одеяла хватило на то, чтобы обернуть его в два раза вокруг стройной фигурки Веры, да ещё и накрыть голову так, что наружу торчал только нос. Вера молча наблюдала за этой процедурой, а когда попыталась что-то сказать, парень сделал ей знак, чтобы молчала. «А нас и так смотрят!» шепнул он. «Потом поговорим». Он обнял Веру за талию. Вроде только для того, чтобы не упало одеяло, но притиснул ее к себе явно крепче, чем требовалось. Она попробовала пискнуть, но парень вновь приложил палец в замшевые перчатки к губам. «Не надо ничего говорить. Леонид Ильич умер. Мы должны скорбеть». От такой наглости Вера потеряла дар речи. Тем более, что в горле уже соднило, и произнесение каждого слова давалось с трудом. Так, в обнимку, они простояли еще час. Наконец, последний оратор закончил пламенную речь, ведущий митинга попросил всех присутствующих застыть в минуте молчания, после чего митинг был объявлен закрытым. Молодой наглец разжал объятия, и одеяло чуть не свалилось с плеч Веры. — Здравствуйте, — сказал молодой человек, — меня зовут Генрих. Я учусь в политехническом институте на четвертом курсе одеяло я получил на почте по дороге на митинг его мне прислали родители из баку я ответил на все вопросы вера уже пришла в себя нет кто вам позволил заворачивать меня в одеяло и обнимать меня элементарное сострадание усмехнулся молодой человек видели бы вы себя белая дрожащая а у меня одеяло под рукой да еще какое чистая верблюжья шерсть я же не зверь а что касается объятий парень помедлил — Это да, это я дал Маху. Теперь, как честный человек, я должен на вас жениться. Я готов. И делаю вам предложение. Выходите за меня замуж. Вере сразу стало жарко в ее легком пальтишке. — Вы смеетесь? Вы же даже не знаете, как меня зовут. — А какое это имеет значение? — рассудительно произнес парень. — Я готов жениться на вас при любом имени. — Даже если меня зовут... Вера помедлила, подбирая имя посмешнее. — Клеопатра? «Даже если Клеопатра после секундного колебания заявил парень, тогда я буду звать вас Клео или Пати, как захотите». С тех пор они не расставались. Зимой 1983 года, накануне свадьбы, Вера решила показать своего избранника маме, и они поехали в Одессу. Дождавшись пока смущенной бурной встречи Генрих отправится в душевую, Роза Павловна увлекла дочь в спальню. «Хороший парень», — констатировала она, — И где теперь таких делают?» Вера хотела что-то сказать, но мама не ждала ответа. «Как его фамилия?» «Шварц». «Это хорошо», — одобрила Роза Павловна и пояснила на идиши. «Настоящий еврейский мальчик». «А как зовут его родителей?» «Отца зовут Наум Шварц, а маму...» Вера покосилась на мать, предчувствуя бурю. «Фарида Гусейнова». «Как?» — от удивления Роза Павловна даже присела. «Фарида Гусейнова» повторила Вера и пояснила. «Она азербайджанка». «Это я уже поняла», — мама кивнула. «Я уже все поняла. Твоя мама не дура и еще не сошла с ума. Мы будем иметь мусульманскую свекровь». «О, боже мой», — сказала она на идише «Только этого мне не хватало». «Чего тебе не хватало?» — рассердилась Вера. «Его родители хорошие люди, интеллигентные. Что ты причитаешь?» «Нет, ничего». «Но мусульманская свекровь» — на лице Розы Павловны появилось выражение ужаса. Будто дочь рассказала о знакомстве с самим дьяволом. «Ты не знаешь, что это такое. Забудь о работе и об образовании. Теперь ты будешь закутываться в платок и ни на секунду не выйдешь из кухни. Не говори глупостей», — вспылила Вера. «Его мама не закутывается ни в какой платок. Он показывал мне фотографии». Но переубедить маму оказалось непросто. «Мусульманская свекровь! Ты будешь жить с мусульманской свекровью!» Роза Павловна всплеснула руками, ударила себя обеими ладонями по лбу и подвела итог. «Какое счастье, что Боренька не дожил до этого дня!» Роза Павловна хотела сказать что-то еще, но на двери душевой щелкнула задвижка. Впрочем, уже на следующий день Генрих Шварц подружился с будущей тещей, пленив ее не только кротостью, но и умением рассказывать анекдоты, до которых Роза Павловна была большой охотницей. Дана подала горячее и заметила, как отец украдкой кивнул матери. Дескать, начинай. «Мы заехали к вам, чтобы поговорить о дне рождения Алины», начала Вера Борисовна. «Как мы будем его праздновать?» «Весело», — ответила Дана, переглянувшись с Алиной. «Что ты имеешь в виду, мам? До дня рождения еще почти месяц». «Да, но мы обычно праздновали этот день у деда Габриэля. А где будем праздновать сейчас?» «Не знаю». Дана разложила жаркое по тарелкам. «Ешьте, пока не остыло». «Очень вкусно», — оценил отец, но мама не позволила замылить тему. «Девочке восемнадцать лет», — она положила ладонь на руку Алины. «Это важная дата, и мы должны заранее подумать, где ее праздновать». «Ведь надо будет пригласить много народу. Родственники, твои друзья и друзья Алинки». «Моих друзей я соберу отдельно», — быстро отреагировала Алина. «Хорошо. Но и без них будет много народа». «Мама», — взмолилась Дана, — «что ты хочешь, чтобы я тебе сказала?» «Я об этом не думала. Мы можем собраться там, где собирались всегда, в Моциэлит, в доме у Хельмута». Вера Борисовна откинулась на спинку стула, И отложила вилку. «Может быть, вы не развелись, и ты нас разыгрываешь? Ты общаешься с Габриэлем, и он помогает тебе в рабочих делах. Праздновать день рождения моей внучки мы будем в доме его деда, этого Хельмута». «А что Хельмут?» — спросила Алина и добавила. «Он классный». «Классный, классный, очень классный. Ты спроси у него, что он делал 80 лет назад, и тогда...» «Вера», — перебил Герман. «Что, Вера?» Мама не собиралась отступать. «Что ты веркаешь? Я просто хочу понять. Меня спросят наши родные, почему мы празднуем день рождения Алины в доме этого...» Заметив укоризненный взгляд мужа, Вера кашлянула. «Этого дедушки Габриэля. Что я должна им ответить? Что твоя дочь сохранила хорошие отношения со своим бывшим мужем», спокойно посоветовала Дана. «А день рождения Алины — это общий праздник и нашей семьи, и семьи Лейн. Поэтому мы празднуем его вместе. В доме Хельмута сделать это проще всего. Большая гостиная. Все поместятся за столом. Сад, куда можно выйти погулять и покурить. А если будет хорошая погода, то столы можно поставить в саду. Дана положила ладонь на руки матери. — Что тебя смущает, мама? Мои хорошие отношения с Габриэлем? — Нет. Вера промокнула губы большой салфеткой. Просто я не очень понимаю, почему вы развелись при таких отношениях. Только не произноси эту дурацкую фразу, что вы не сошлись характерами». «Мы действительно не сошлись характерами», — рассмеялась Дана. «А совместные рабочие дела — это вовсе не совместная жизнь. Положить тебе еще жаркого?» «Нет, мне достаточно». Вера сложила вилку и нож на тарелке «Спасибо. Очень вкусно». «Может быть, вы сойдетесь?» Дана удивленно взглянула на отца. Генрих Шварц нечасто позволял себе вмешиваться в чужие дела, даже в дела дочери. «Тогда мы опять перестанем сходиться характерами, папа», — засмеялась Дана. «Нет, нас не переделать. Каждый из нас слишком самостоятелен, слишком независим, чтобы уживаться с кем-то. Наверное, это карма. И моя, и Габриэля. Оставаться в одиночестве». Жаль. Генрих тоже сложил прибор на тарелке. «Спасибо, дорогая. Жаркое было потрясающе. Боюсь, ты заблуждаешься до нуля». — грустно сказала мама. — Думаю, твой Габриэль не останется одиноким. В отличие от тебя. Мужчины недолго мирятся с одиночеством. А он завидный жених. Полковник полиции. Еще не стар. Хорош собой. Поверь мне, его мамаши и сестры найдут ему невесту. Дана задумалась. Волнует ли ее такая перспектива? Вроде бы не должна волновать. Габриэль ей уже не муж. И у нее нет на него никаких прав. Дана прислушалась к своим ощущениям. Наверное, известие о женитьбе Габриэля будет ей неприятно. Но она переживет. Может, поплачет ночью. Но на следующее утро будет в полном порядке. Дана как можно более беспечно дернула плечом. Дескать, значит, так то и быть. Сейчас я поставлю чайник. У меня еще есть кекс. Зазвонил телефон. Дана взяла трубку. Слушаю вас. Госпожа Шварц? Да, это я. Меня зовут Эльдат Канс. Я инспектор следственного управления уголовной полиции Иерусалима. — Мне поручил связаться с вами полковник Лейн. «Да — Да-да, я слушаю вас, господин Канц. Я договорился о встрече с Олегом Михайловым. Это бизнесмен, против которого вел расследование убитый русский журналист. — Да, я поняла, — перебила Дана. — Когда состоится встреча? — Завтра в десять утра, в офисе господина Михайлова. Это улица Абба-Эван, дом 56, отдельный особняк. Дана повторила про себя адрес, фиксируя его в памяти. «Я буду там без пяти десять. Хорошо, встретимся у ворот. Всего доброго». Дана отключила телефон и взглянула на мать. «Вот!» Она потрясла телефонной трубкой. «Это сделал Габриэль. Если бы не он, этот человек мне бы никогда не позвонил». «Ладно», — миролюбиво вздохнула Вера. «Тебе виднее. Поступай, как считаешь нужным. Ты, кажется, что-то говорила про кекс с кофе». «Вера», — начал Генрих, но жена не дала ему возможности развить свою мысль. «Что, Вера? Что ты опять веркаешь? Да, сегодня я нарушу диету. Один раз не возбраняется. Не так часто я ужинаю у своей дочери». «Отлично», — Данна перевела взгляд на отца. «А ты, папа, нарушишь диету?» Генрих перевел взгляд с жены на дочь и махнул рукой. «Наливай».